Глава 48 Дальше начинается эпичный дурдом. Олеся продолжает стоять и, тыча в меня пальцем, истерично повторять. «Значит, это ты, змея? Ведьма, тварь, гадина!» Славка толкает Диму в грудь и рявкает. «Отвали с дороги, Ланской. Лучше свою девушку успокой». Дима в ответ рычит. «Пошел нахер, Говоров!» И ловко засаживает Славки в челюсть. Тут же получает хук слева. С трудом, но успевает сделать блок, так что удар проходит по касательной. Сам бьет еще раз. Влетает в Славкин блок, и дальше удары начинают сыпаться с обеих сторон, с попеременным успехом достигая цели. Олеся перестает орать на меня и начинает тоненько визжать. Мирка во все горло зовет Яниса, а Кирюшка у нее на руках начинает хохотать и показывать пальцем на сцепившихся Говорова и Ланского. Прибежавший на шум Данька изумленно таращит глаза и жмется к боку матери. Я молчу и отступаю подальше от двух сражающихся непонятно за что придурков. Возможно, через некоторое время все и успокоилось бы. Но тут, взвыв на ультразвуке, «Димочка!» где рущимся, кидается Олеся. Наверное, хочет грудью прикрыть милого от разъяренного носорога Говорова. Может, и прикрыла бы, но, увы. Славка замахивается, чтобы в очередной раз заехать сланскому и аккуратно вписывает подскочившей Олесе в челюсть. Последний момент, правда, успевает немного отвести руку, но тем не менее. В общем, через двадцать минут девушка лежит на диване в гостиной и льет горькие слезы. Обвиняет Говорова в умышленном членовредительстве. Меня в подлости, Дима в равнодушии к ее страданиям. Возле нее на корточках сидит Славка и старательно извиняется. Также в комнате присутствует врач из местной платной скорой, которую вызвал Янис. Пожилой, явно повидавший всякого, хмурый мужик спокойно обрабатывает Олесину скулу, заодно флегматично уговаривает ее успокоиться, потому что ничего серьезного нет. Все это время обычно сдержанная Мирка чуть не матом костерит Говорова, Ланского и почему-то меня. «Я-то здесь при чем?» – не выдерживаю, наконец. «Притом!» – вопит подруга и злобно поясняет. У нас Кристины скоро, как Дима с таким лицом в церковь пойдет. И следом совершенно не в попад требует. Лечи его давай, чтобы к утру он был как огурчик. Да, Вересаева. Лыбится разбитыми губами не огурчик. Срочно лечи, а то как я буду такой красивой в церкви? Я невоспитанно тычу пальцем в меланхоличного доктора скорой. Врач пусть лечит. Врач пусть Говорова лечит, а я себя никому не доверю. Только твоим нежным рукам, Амаля. Ухмыляется Гатландской, закатывает глаза и со стоном откидывается на спинку стула. Умираю, кажется. Пипец и холера в одном флаконе. Еще через полчаса Дима, которому я все-таки намазала зеленкой губу, загружает в такси и увозит всхлипывающую Олесю. Славка получает нагоняй сначала от Мирки, потом от Яниса. Кривит расквашенную рожу, обнимает меня за плечи и с чувством произносит. «Ох, фея ты моя зеленоглазая, Амалия Андреевна! Роковая женщина! Сводишь мужиков с ума одним своим присутствием!» Хватает старелки тарелки чуть заветрившийся бутерброд, с удовольствием жует и задумчиво произносит. «А эта Олеся ничего такая, девчонка, боевая. Вон как защищать мужика своего кинулась, а!» «Вот и отбей ее у Ланского!» Сердито советует Мирка, все еще злящаяся на недавний беспредел. Отбей и женись. Генерала заодно получишь, наконец-то. Да ну. Генерала я и без женить бы считаю уже получил. Вчера приказ пришел из управления о присвоении мне очередного звания. Говоров довольно жмурится. Теперь могу и вовсе не жениться. Тем более Амалия Андреевна упорно игнорирует мои к ней светлые чувства. Пытается снова меня приобнять, но я выворачиваюсь. «Слава! Отвянь! Мы с тобой друзья!» Ох и бессердечная ты фея, Амаля Андреевна. Ладно, поехали. Домой тебя доставлю. С неохотой встает с дивана и вдруг падает передо мной на одно колено. Амаля, вот при свидетелях замуж тебя зову. Лучше думай, как Олесю у Димы увезти, — рявкает на него Мирка. — Ты чего? Она же беременна, вроде как. Таращусь на подругу, совершенно забыв про стоящего на колени Славу. — Вот именно, вроде как. Что-то я очень сомневаюсь, что там есть хоть намек на беременность. Э, девушки, вы про меня не забыли? Я тут с предложением, между прочим, стою. Злится Славка, вставая. Янис усмехается и хлопает без пяти минут генерала по плечу. Прости, друг, но тебе тут ничего не светит. Лучше подумай, как Олесю у Ланского увезти, раз она тебе понравилась. Этим своим подвигом всем жизнь облегчишь. Поддакивает мужу Мирослава. Зыркает на меня недовольно. Особенно упертым Феем. Злые вы, нехорошие. Уйду я от вас. Вроде бы в шутку тяжело вздыхает Славка. Поехали, Амаль. Повторяет, делая вид, что все в порядке. Но в серых глазах мелькает такое, что мне становится слегка не по себе. Хочу даже отказаться ехать с ним и остаться ночевать у Славиновых. Но потом решаю, что откровенному разговору между нами рано или поздно но быть. Почему бы не сейчас? Поехали. Собираю вещи и, перецеловав все семейство Славиновых, выхожу вслед за Говоровым к его машине.